Глава 31. Деймон! Деймон, на связь! Раздался в наушнике голос Кейна Аквиса. Мы пробились! Идем на помощь! Да уже можно особо не спешить! Хмыкнул я. Толку-то! Последнее я произнес шепотом, чтобы собеседник не услышал. Грохот от тяжелых ботинок наполнил зал. К Фениксам подошло подкрепление. И сейчас они с несколькими владеющими во главе вбегали в помещение и рассредотачивались по залу, готовые к бою. Но сражаться было больше не с кем. Со смертью Бранда сопротивление захлебнулось, мои союзники успели добить последних послушников и сейчас стояли напротив, напротив нас, с недоумением глядя на меня и Деймона. Это голос Коралл звучал сдавленно и удивленно. Деймон, это... это как? «Сейчас на это нет времени», — отрезал я. «У нас остался час на то, чтобы разобраться со Стратосом». Ритуал не прерван. Единственный способ успеть — пройти через червоточину. Пройти через грань и убить Стратоса меньше, чем за 55 минут. «54», — хмыкнул я, бросив взгляд на ассист, на котором автоматически запустился обратный отчет. «Сейчас я иду туда. Мы идем, поправился я, поймав негодующий взгляд Дэймона. И, скорее всего, это путь в один конец. Но если у нас не получится, это не будет иметь значения. Не буду скрывать, мне понадобится помощь. Но звать за собой я не стану никого. Решайте сами. Если мы не успеем, погибнут все. Так что вы можете провести этот час с близкими, помолиться, заняться любовью или пойти со мной и подарить миру шанс. И не только этому. На решение минута. После мы уходим. Время терять нельзя. Я вздохнул и обвел взглядом соратников. собственно тут было предсказуемо все. Все владеющие моего отряда еще несколько высокородных шагнули вперед как один. приглядевшись я заметил среди них кейна и анастасию, сестру аквиса, которую мы спасали на Акульем острове. Приветливо кивнул гору и карлину дядюшкам корл. Что ж чем больше пойдет владеющих, тем выше шансы на то, что у нас что- то получится. «Гранд Стиксу!» — послышался в наушнике голос командира штурмовиков. «Передавай командование десантам, Рик. Я ухожу с Дэймоном». Я вскинул брови, нашел взглядом заместителя командира отряда. Тот выглядел спокойным и решительным. «Я и второй штурмовой!» — добавил боец, обведя взглядом личный состав. Никто из них даже не дрогнул, и Стикс удовлетворенно кивнул. Он не сомневался в своих людях, а они в нем, и готовы были идти за командиром хоть к черту на рога. Куда мы, собственно, и собирались. Деймон, какого у вас там происходит?» — не понял Грант и обратился прямо ко мне. «Нет времени объяснять, Грант. Мы пошли. За нами ходить не нужно. Ждите сигнала. Был рад воевать с вами вместе, парни». Закончив говорить, я переключил канал Асиста, повернулся к своему маленькому воинству и скомандовал. «Все, кто решился, за мной. Остальным — удачи. И да помогут нам первые». Отсалютовав бойцам, я развернулся и первым шагнул в темный зев портала. Что ж, настало время рассмотреть мир за гранью. Повнимательнее. Порыв ледяного ветра ударил в глаза, пытаясь залепить их мокрым снегом и мелкими льдинками. «Охренеть, вот это тут холодно!» «Дьявол! Понять бы еще, куда идти!» Где-то вдалеке послышался леденящий душу вой, и я поежился. Крайне неприятное место, но бояться будем потом. Сейчас нужно добраться до Стратоса. «Внимание всем!» — заорал я, пытаясь перекричать ветер. «Штурмовое построение! Подкова! Смотрим по сторонам, убиваем все, что движется!» Не растягиваемся, следим за товарищами. Верхний сектор тоже контролируйте, возможен воздух. И не перестреляйте друг друга. Чем быстрее проскочим здесь, тем больше шансов выжить. Вперед! Я все еще не понимал, куда нужно идти, но двигаться было гораздо лучше, чем стоять на месте. И я повел отряд в неизвестность. Вой раздался ближе, и я услышал, как сзади открыли огонь. Контакт! выкрикнул кто-то из фениксов. Взвыли кристаллы накопителей, и мрак разорвали вспышки импульсных излучателей. Стая четвероногих тварей, адские гончии по классификации Старков, наткнулись на плотный заградительный огонь и откатились, оставив на месте столкновения едва ли не половину состава. Бойцы что-то довольно кричали, подбадривая друг друга, но я прекрасно понимал – это только начало. Я видел кишащие монстрами равнины бездны, и даже сейчас ощущал ворочающегося где-то за горизонтом хозяина и знал, что если мы привлечем излишне много внимания, нас здесь просто разорвут, задавят живой лавиной инфернальных тварей и не поможет ни дар, ни огневая мощь наемников. «Ты понимаешь, куда идти?» Я повернулся к держащемуся рядом Деймону. «Пока не очень», — признался парень, и я выругался. Нужно было спросить об этом у Эйриха, пока с ним еще была связь. Сейчас же ощущение присутствия предтечи пропало полностью. Его сенсоры не могли пробиться за грань, потому он и не понял, что Стратос ушел. «Ладно», — пробормотал я, оглядываясь, — «сейчас что-то сообразим». Я повернулся назад, туда, откуда мы пришли, и хмыкнул. «Ларчик-то просто открывается. Если из нашей реальности проход за грань выглядел как смердящая смертью ледяная дыра, то выход в наш мир смотрелся окном в рай, светлый, теплый и манящий. Неудивительно, что темным тварям так не терпится прорваться к нам. Как-то у нас поуютнее. Так, но если есть вход, значит, должен быть и выход. И выглядеть он должен точно так же. А значит, с поиском его в этом ледяном аду проблем быть не должно. Нужно только осмотреться как следует. Я окинул взглядом пустошь и увидел возвышенность впереди, примерно в километре от места, в котором мы находились. «Внимание, отряд!» — выкрикнул я. «На двенадцать часов! За мной! Бегом! Марш! Быстрее! Быстрее!» Мы бежали сквозь снег, лед и ветер, а я ощущал, как вокруг нас готовится сомкнуться кольцо тьмы. Раскинутые во все стороны сенсоры сканирования захлебывались от голода, тоски и ненависти транслируемых сотнями живых, или, скорее, мертвых существ вокруг, и с каждой секунды их становилось больше. «Контакт!» — закричали сзади. «Бегом! Не останавливаться! Отбиваемся на ходу!» Тут же скомандовал я, понимая, что если мы остановимся, нас просто погребет под набегающей волной монстров. Движение — вот единственное, что нас может спасти. И то не факт. Наемники на ходу изменили построение. Теперь заднюю часть полумесяца подковы составляли тяжелые в экзоскелетах. Умные пушки, смонтированные на их штурмовых комплектах, могли вести огонь, не отвлекая внимания операторов на прицеливание. «Воздух!» — гаркнул Стикс. Тьма наполнилась хлопаньем сотен крыльев, клокотанием и злобными криками, наполовину птичьими, наполовину человеческими. «Коралл! Огненный щит!» — выкрикнул я. «На ходу!» Девушка что-то ответила, и через миг над нами распахнулся красный полупрозрачный купол, в который тут же ударили тысячи тел. Гарпи, уже знакомые по ему острову мелкие птички с перепончатыми крыльями, способные обглодать человека за пару секунд, какие-то летающие ящерицы, весь этот гребаный орнитариум, рвущийся к нам, полыхал адским пламенем, сгорая заживо и вереща ультразвуком перед смертью. Огонь горел так жарко, что вокруг начал плавиться лед. Кровь камня на груди у девушки пульсировала особенно ярко, освещая путь не хуже прожектора, и одиночные твари, попадающиеся нам на пути, спешили свернуть в сторону. Им явно не нравился этот цвет. «Впереди!» — выкрикнул Деймон, и мы, не сговариваясь, выдали по мощной грави-волне. Удар, вспучивший землю, смел и опрокинул непонятных тварей, ломившихся нам навстречу, а дождь из ледяных игл, обрушенный на них семейкой аквисов, довершил начатое. «Твою мать, да сколько это будет продолжаться!» прорычал Стикс, ведущий огонь из подствольного гранатомета, попытающимся нас атаковать адским гончим. «Это начало, друг», — усмехнулся я. «Это только начало». Пока что на нас бросались лишь разрозненные стайки врагов, по случайности оказавшиеся поблизости от портала. Неразумные твари, дикие животные, обитающие за гранью. Но я уже чувствовал, что наше присутствие привлекло внимание тварей куда более высшего порядка. Еще немного, и тут станет по-настоящему жарко. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже, а лучше не произошло вовсе. Но для этого нужно отыскать грёбаный второй портал. Дорога пошла в гору, мы, наконец, начали взбираться на возвышенность. Атаки стали плотнее, и фениксы вели огонь практически непрерывно. Интересно, насколько с таким расходом у них хватит боеприпасов? Где-то вдали послышался особенно душераздирающий вой, от которого по коже пробежала ледяная волна, и я выругался. «Гармы! Вестники смерти, мать их, розедок! Только их нам не хватало для полного счастья! Да, кажется, я накаркал!» Дейман, послышался чей-то крик. Я повернулся на звук и просиял. Внизу, примерно в километре от нас, в глубине руин, разрушенного практически до основания города, светился теплым, манящим светом выход на ту сторону. Есть! Есть! Мы нашли его! Вот только эти несколько сотен метров еще нужно преодолеть. «Внимание! Отряд!» — заорал я. «Смена курса! На три часа! Со склона к порталу! Бегом!» Мы со всех ног ринулись вниз, Вот только и Вой Гармов становился все ближе, и, кажется, на него откликался кто-то еще. Долбанные вестники смерти созывали армию. Кажется, Коралл сумела перевести огненный щит над нашими головами в пассивный режим, не отвлекаясь более на его поддержание, потому что, несмотря на непрерывный дождь из атакующих нас летающих монстров, по мантикорам, встретившим нас прямо на склоне, девушка ударила вместе с Аквисами. К ней тут же присоединились Гор и Харлин. Огонь и лед сплелись в одну смертоносную убийственную стихию. Ледяные лезвия кромсали уродливых чудовищ, огненные плети превращали в пепел все, с чем соприкасались, и вскоре нам пришлось замедлить ход, перескакивая через обугленные, смердящие горелой плотью тела, усеивающие склон. А во фланг нам уже заходили кентавры. Да сколько можно на самом-то деле? Щедро зачерпнув эфир из источника, Я ударил по прущей на нас адской конницы цепным разрядом. Сработало идеально. Молнии заметались по плотному строю полумонстров-полуконей, моментально прорядив его вдвое. Остальные влетели в зону искаженной гравитации и остались там навсегда. Шестьсот метров. Деймон тыл!» — выкрикнул Стикс. Я обернулся и грязно выругался. Позади, со склона на нас, накатывал настоящий девятый вал монстров, Тварей было слишком много, чтобы мы могли остановить их. И этот цунами приближалось к нам намного быстрее, чем сокращалось расстояние до выхода. Мы только-только вбежали в полосу руин, среди которых в отдалении сиял портал, и скорость наша сильно упала. Нас накроет быстрее, чем успеем уйти. И это будет означать гибель Авроры. А потом, возможно, и всей нашей Вселенной. И кажется, Стикс понимал это не хуже меня. «Второй штурмовой. Внимание!» – прозвучала команда Стикса. «Звенья 3, 5 и 7. Занять позиции. Приготовиться к обороне. Задача – задержать противника, пока основные силы не уйдут в портал. Остальные переходят под командование Деймона. Рок за старшего!» «Ты чего?» – я уставился на него. «Вы же не успеете!» «Мы, может, и не успеем», – равнодушно пожал плечами Стикс. «Зато успеешь ты!» а это на текущий момент приоритетная задача. «Все, давай, Димон!» хлопнул он меня по плечу. «Времени нет. Валите отсюда нахрен! И поскорее!» Я тяжело вздохнул. «Давай, Стикс, удачи!» Рад был знакомству. «Не каркай, еще свидимся!» буркнул тот. «Я остаюсь с ними», прогудел Гор Игнис, отступая к уже начавшим разбирать позиции и цели Фениксом. «Я с тобой!» Харлин спокойно двинулся следом за родственником. «Анастасия и Кейн Аквисы лишь молча отсалютовали нам. Я сжал зубы. Три десятка наемников и четверо владеющих. Их явно недостаточно для того, чтобы отбиться. Но временном они выиграют. Если, конечно, я закончу тупить и поведу людей к выходу, вместо того, чтобы стоять здесь столбом. «Храни вас первое!» Выдохнул я, развернулся к порталу и рявкнул. «Отряд! За мной! Бегом марш!» Проламываться через руины было сильно сложнее, чем бежать по равнине. Из-за стен на нас то и дело бросались инфернальные твари, и не всегда мы успевали на них отреагировать. Вот упал один из фениксов, погребенный под огромной тушей помеси гориллы с крокодилом, захлебнулся кровавым криком другой, когда невидимая полупрозрачная тварь перехватила ему глотку. Едва не погиб Антон Эйрос, спасенный только оказавшийся рядом Тиа, а мы все упрямо шли вперед, пробиваясь туда, где во тьме и ужасе сверкал выход в привычный мир. По сравнению с миром за гранью, даже мертвые пустоши сейчас казались мне милой и уютной песочницей, до которой нужно еще добраться. Позади рев чудовищ смешивался с ревом пламени, а грохот пулеметов и вой плазмоганов с криками раненых и умирающих, Три звена второго штурмового отряда группы «Феникс» и четверо владеющих покупали нам отсрочку ценой собственных жизней. А значит, нам нужно было прорваться во что бы то ни стало. Стена впереди разлетелась от мощного удара, и прямо на меня выскочил огромный монстр, ростом под 4 метра, адыкая помесь Огра из фэнтези и каменного голема из суровой реальности Авроры. Огромная зубастая пасть посреди груди, один налитый кровью глаз над нею и суковатая дубина в руках. Твою ж ты что такое вообще? Электроразряд ударил в глаз великана ветвистой молнией и погас, не причинив тому вреда. Вы издеваетесь? Он еще и к магии иммунный? Ну охренеть теперь! Коротко разогнавшись, я взвился в воздух, активировав гиперпрыжок и размахиваясь мечом. Но Голем зарычал и неожиданно быстро взмахнул дубиной. Монстр приложил меня, как бейсболист, мячик. Щит сработал, но я поймал непредвиденное ускорение и со всего маху влетел в стену полуразрушенного здания. То не выдержало и сложилось прямо на меня. «Да твою мать!» Зарычав, я ударил волной сразу во все стороны. Обломки стен, плиты перекрытия и черт знает что еще разлетелось в стороны, и я, активировав рывок, бросился к твари. Голем снова занес дубину, и в этот момент с другой стороны к нему метнулся Деймон. Прыгнув, он вбил глефу-монстру в спину, тот заревел и выгнулся дугой. Я воспользовался моментом, прыгнул вперед и, перехватив меч обратным хватом обеими руками, со всего маху всадил его в глаз голему. Послышался хлопок, как будто шина взорвалась, и меня обдало мокрым, теплым и липким. Фу, блин. Зашатавшись, монстр рухнул, и я вместе с ним. Поднявшись с колен, я замотал головой, стряхивая жидкость с лица. Готов, урод! Деймон, быстрее!» Мы с Деймоном переглянулись и бросились вперед. Коралл и остальные стояли у самого портала, из последних сил сдерживая прорущую со всех сторон нечисть, Активировав щиты, мы с Близнецом на полной скорости врубились в пульсирующую, рычащую и орущую толпу тварей, оставляя за собой просеку. «Двадцать метров! Десять! Пять! Есть! У портала!» «Все на месте!» — рыкнул я, пытаясь отдышаться. «Те, кто не здесь, уже не придут!» — мрачно проговорила, покрытая кровью с ног до головы Тиа. «Все в портал! Быстро! Выходите и занимайте оборону!» — прокричал я. «Прикрываю!» Пиромант прыгнул в руку, и я открыл огонь по наседающим тварям, давая друзьям время на то, чтобы пройти через портал. Вдалеке, там, где остался наш заградотряд, еле слышались отдельные очереди, и было видно огненные вспышки. Но основная волна твари обогнула неожиданный очаг сопротивления и направлялась к нам. И с каждой секундой их становилось все больше и больше. «Дмитрий!» Я бросил взгляд в сторону, Деймон, орудуя глефой, как гигантским вентилятором, держал портал вместе со мной. Больше никого не было. «Уходим», — сухо проговорил молодой Старк. И снова бросил взгляд туда, где погибали наши соратники, и стиснул зубы. «Полезу в замес, погибнет вся Аврора. Иногда кто-то должен погибнуть, чтобы выжили все остальные. Жаль только, что иногда погибают лучшие». Вперед! я схватил Дэймона за плечо и вместе с ним буквально ввалился в портал. «Что ж, теперь подвести тех, кто остался за гранью, чтобы я мог покинуть бездну, я не мог. Просто не имел права, а значит, придется побеждать». «Стратос, ублюдок, готовься! Я иду за тобой!»